К сожалению, Вите в те времена от идей госбезопасности был далек, и наружные лифты удостоились его немеркнущей антипатии. На что спорим? Что ни слава богу пойдет, буркнул он, обращаясь к напарнику. Ну пример? По любопытству л компьютерный гений. Вите запоздало задумался, как ответить, не уронив своего профессионального достоинства, и решил отпосавать мячик. Ну. "Премьеру", сказал он. "Эта твоя шарманка не взведётся. У меня бабушка чёрной кошки боялась", фыркнул Эрандил. "А я в английской школе узнал, что британцы наоборот её самые лучшие приметы считают. Ну, я и решил, что мне, как знающему английский, они без помех занесли коробки с оснащённой домофоном парадную, подняли их на этаж и позвонили в квартиру." И историк очень обрадовался им и слегка, это было заметно, удивился визиту. Пообещали, это ведь вовсе не значит, что действительно привезут. Привык, знаете, ко всяким подставам, смущённо пояснил Роберт Борич и побежал расчищать под компьютер большой письменный стол. Витя помог Ирндилу с теми из ящиков, что были потяжелей, потом прошёл в спа комнату. Все стены до высоченного потолка были заняты самодельными стеллажами и на них книгами, книгами, книгами. Ведь с почтением обозрел библиотеку учёного. Разнокалиберные тома в несколько рядов теснились на полках, громоздились одни на другие, высились грудами, готовыми, кажется, рухнуть не то что от прикосновения, от случайного чиха. Расставлены книги были без всякого видимого порядка, ни по темам, и подобно не по алфавиту. И чувствовалось всё-таки, что хозяин ориентируется здесь совершенно свободно, понадобь, что разыщет в ту же секунду, вети вздохнул. Он очень уважал умных, хотя самого себя в таковые по большой природной скромности не зачислял. У него была другая жизненная задача следить, чтобы умниц и умников никто не обидел. Когда Рандил подоткнул все провода, И благополучно углубился в программные дебри, утёк направился в кухню. Печенье в буфете, чайник на плите, угощайтесь, напутствовал Роберт Боришич. Виц кивнул, хотя угощение его интересовало в последнюю очередь. Он намеривался элементарно взглянуть, что творилось во дворе. На кухню он подошёл к окну аккуратно, чтобы не маячить, и посмотрел вниз. То, что он там увидел, Ему сразу же весьма не понравилось. Единственный въезд-выезд, узкую щель между двумя глухими стенами, перекрывала блестящая чёрная туша громоздкого джипа. Возле джипа, подняв воротник пилота, покуривал крепкий и очень-очень коротко остриженный молодой человек. Ещё один точно такой же прогуливался по двору. подкидывая на ладонь его весь эту дубинку и поглядывая то на припаркованный каблучок, то на окно. Витя присмотрелся к тому, как они оба поворачивали головы. Через минуту он мог бы поклясться, что третий близнец скоро улел в непосредственной близости от двери парадного. Не зря стал быть он ждал под вход от дома с внешними лифтами, чёрт бы их всех побрал. Витя подумал о двух с половиной тысячах долларов, которые они с Рандилом собирались везти назад в Василек, потом о нарядном новеньком каблучке, стоявшем в несколько раз больше, и сделал вывод, что здесь имел место самый банальный наезд на весь Василек в лице его двух случайно попавших под руку сотрудников со столь же банальной целью деморализовать, заставить платить. Несколько удивляли лишь методы, присущие году, это к девяносто второму, на худой конец девяносто третьему. Утюг нахмурился, подумав, что наиньчие вести себя подобным образом было как-то не принято, решил пойти разобраться, пока в самом деле на глянцевом боку каблучка что-нибудь не выцеропали, что-нибудь порочщие чести достоинство.